Дуриан встал из рояля и провел рукой по волосам. — Да, жизнь моя была чудесна, но так жить я больше не хочу, — сказал он тихо. — И не хочу я больше слышать таких сумасбродных речей, Гарри. Вы не все обо мне знаете. Если бы знали, то даже вы, вероятно, отвернулись бы от меня. Смеетесь. Ох, не смеетесь, Гарри. Зачем вы перестали играть, Дориан? Садитесь и сыграйте мне еще раз этот ноктюрн. Взгляните, какая луна плывет в сумеречном небе, большая, желтая, как мед. Она ждет, чтобы вы зачаровали ее своей музыкой, и под звуки ее она приблизится к земле. Не хотите играть? Ну так пойдемте в клуб. Мы сегодня очень хорошо провели вечер, и надо закончить его так же хорошо. В клубе будет один молодой человек, который жаждет с вами познакомиться. Это лорд Пул, старший сын Борн Маута. Он уже копирует ваши галстуки и умоляет, чтобы я его познакомил с вами. Примилый юноша и немного напоминает вас. «Надеюсь, что нет», — сказал Дуриан, и глаза его печалились. «Я устал, Гарри, я не пойду в клуб». Скоро одиннадцать, я хочу пораньше лечь спать. Не уходите, Дуриан. Вы играли сегодня как никогда. Ваша игра была как-то особенно выразительна. Это потому, что я решил исправиться, — с улыбкой промолвил Дуриан, и уже немного изменился к лучшему. Только ко мне не надо переменяться, Дуриан. Мы с вами навсегда останемся друзьями. А ведь вы однажды отравили меня книгой, Гарри. Это я вам никогда не прощу. Обещайте, что вы никому больше не дадите ее. Это вредная книга. Дорогой мой, да вы и в самом деле становитесь моралистом. Скоро вы, как вся новообращенный, будете ходить и увещевать людей, не совершать всех тех грехов, которыми вы присытились. нет нет для этой роли вы слишком хороши да и бесполезны это какие мы были такими и останемся а отравить вас книгой я никак не мог такого не бывает искусство не влияет на действие человека напротив оно парализует желание действовать оно совершенно нейтрально так называемые безнравственные книги Это лишь те книги, которые показывают миру его пороки, вот и все. Но давайте не будем сейчас затевать спор о литературе. Приходите ко мне завтра, дурья. В 11 я поеду кататься верхом, и мы можем кататься вместе. А потом я вас повезу завтракать к леди Бранксом. это милая женщина хочет посоветоваться с вами насчет гобелянов, которые она собирается купить. Так смотрите же, я вас жду. А не поехать ли нам завтракать к нашей маленькой герцогине? Она сетует, что вы совсем перестали у нее бывать. Быть может, Глэдис уже вам наскучила? Я это предвидел. Ее остроумие действует на нервы. Во всяком случае, приходите к 11 Вы непременно это вы хотите, Гарри. Конечно. Парк сейчас чудо как хорош. Сирень там цветет так пышно, как цвела только в тот год, когда я впервые встретил вас. Хорошо, я приду. Спокойной ночи, Гарри. Дойдя до двери, Дурян остановился, словно хотел сказать что-то еще, но только вздохнул и вышел из комнаты.